Когда снова вошла Моника, неся в обеих руках кастрюлю с горячим шоколадом, все приняли непринуждённый вид, и запах сделки сдался перед ароматом шоколада. Но Марсель уже поднялся со стола, прошептал мне: "Надо". Мне удалось вырваться только на четверть часа. Он взял свою шляпу, натянул перчатки. Он явно не желал себя Дольше компрометировать. Сейчас он сядет в свою длинную машину, которая стоит перед коморкой нашей консьержки и вызывает восторги мальчишек с улицы Белья-де-Дувр, не привыкших к таким роскошным автомобилям. Завтра, при первой же возможности, он пустит в ход свою доверенность. Как-никак документ не особенно надежный, его легко аннулировать. Процедура займет всего 2-3 дня. В конце концов, он сыграл свою роль. Я подумал даже, что, возможно, он торопится вступить в брак с Соланж. Подумал с какой-то воинственной симпатией. Равнодушный незнакомец даже не обязательно чудовище. Пора отучаться видеть все в черном свете. Типичный буржуа XX века, серьезный, цепкий, плювеньек по характеру. Резо по привычкам, этот молодой лейтенант с полным правом... рассчитывающий на пять нашивок, а то и просто на звездочки, мог бы быть вполне приемлемым сводным братом, если бы только соблаговолил время от времени вспоминать о нас. Думаю, что если бы у него хватило так-то спросить о нашем малыше, я больше сожалел бы о разлуке с ним, чем о потере моих гектаров. Но ни он, ни Фред, который тоже поднялся со стула, Даже и не подумали об этом. Ни затем они сюда явились. Им не терпится отрясти на моем половике прах со своих ботинок. «Давайте я подброшу вас к дедушке», — предложил Марсель, вернувшись к матери. Удивительное дело, но она даже не пошевелилась. Она маленькими глотками... Её шоколад, который ей подала Моника, и от которого она не отказалась. "Нет", выдохнула она между двумя глотками. Мне показалось, что она колеблется. На мгновение чашка, ручку которой она зажала большим и указательным пальцами, нерешительно качнулась на полпути между столом и её губами. "Если ты приедешь, фулепетный раньше меня. Скажи садовнику, на другой рокатур же отрицательно хнула. Нет, нет, ничего не говори. Я сама с ним увижусь. Как угодно, мама. Небрежно просил внук испечённый фиалдал. Благоразумье подсказало ему, что не следует сразу вводить в своём уделе новые законы. Just still in a sweet, Mr. Господа братья ушли, как уходят акционеры, довольные удачной ликвидацией акционерного общества. Ясно, мы никогда больше не увидимся. Станем чужиками, и нас разделит своеобразная ксенофобия, которая недостойна даже зваться ненавистью. Резоры сбили с пути клана, клан ублюдка, на долю которого достались земли, деньги, и генеалогии, который будет считаться хранителем семейных традиций и, ой, ирония, чистоты крови. Мой клан не принадлежит ни к какому определённому классу. Он скоро присоединится к бесчисленной когорте людей вне касты, которых множит наш век. А между нами двумя, окажется, Фред достойным его для счёта. Изысканный бродяга, которому до смерти хочется вернуться в лоно буржуазии, на который к этому совершенно не способен. Скорее всего, ему на роду написано опуститься в низы, как говорил наш отец. Но если Fred и опустится до народа, то будет стыдиться этого, как стыдятся своих посещений борделей. Кто по низкотелости то из любви к бунту, то из алчности, но все мы трое содействули исходу, который всегда грозит тем, кого принято называть великие миры всего. С нами произошло то, что происходит с тюльпанами: разновидности одного и того же семейства, как правило, в конце концов вырождаются. Буржезия Представляет собой именно такую разновидность в социальной флоре. Пускай Фред исчезнет. Пускай Марсель, хотя бы для видимости, пытается продолжить организирующий рот Резо. Мне выпало на долю вернуться к естественному состоянию рядового человека. Поступая так, я вовсе не поврежу тебе, о мой сын. «Будущее — великое дело маленьких людей. Ты станешь тем, кем захочешь стать. Ты не будешь жертвовать того мировоззрения, которое превращает достаток в заслугу, богатство в достоинство, идеи в догмы, культуру в превосходство. У тебя не будет привычки к привилегиям, поэтому ты и не приобретешь к ним вкус. Ну, возможно, ты не будешь. Ты даже не одобришь своего отца, который стремится уничтожить привилегии не за тем, чтобы воздать должное справедливости, а за тем, чтобы взять реванш. А ты не стал разговорчивее, мой мальчик. Мадам Резо все еще потягивает шоколад. Она властным движением... Налила себе вторую чашку. Пожалуй, я догадываюсь, почему она осталась. К ней вернулся опломб. Она хочет отплатить мне моей же монетой. То, что сохранялось в ней от психиморы, не позволяет ей удалиться, ни за шипев, ни от царапов. Однако не будем выносить слишком бездоказательных суждений. Возможно, мадам Резо... хочет в последний раз удовлетворить любопытство прежде чем уйти в свою старость и равнодушие если малыш не спит можно было бы рискнуть провести опыт мне тоже это было бы любопытно почему вы ждёте почему до сих пор не показали мне малыша Вдруг слышится равнодушный голос, отраженный дном пустой чашки. Опередила. Ну, «Будем же на чеку против этого запоздалого порыва родственной нежности». Мадам Резо сказала, «Почему вы ждете? Неужели тем вы?» Она признала «Меденетку». Впрочем, ничто на это не указывает. Она по-прежнему не обращается к Монике, а не обращается к Монике. даже не глядит в её сторону, а когда Моника подавала ей шоколад, я заметил движение руки, каким дают знать прислуге довольна. Это расшитное над двоих вы должно и меня не звести до уровня Моники. Бабушка требует своего внука совсем так, как бы она потребовала, чтобы ей привели очередного младенца какой-нибудь нашей фермерши. Быстро отворив дверь в смежную комнату, Моника тут же появляется снова, высоко подняв конверт, откуда выглядывает круглая заспанная мордашка. Малыш ужасно похож на увеличенный в размерах губ, который запекает в крещенский пирог. Мадам Лизо корчит гримасу. Теперь я твердо знаю, бабушка не возьмет внука на руки, не поцелует его. Впрочем, оно и лучше. В показных поцелуях всегда есть что-то от... и узина в абзане. Она бормочет одновременно любезно и горько: Он похож на тебя. Это не самое лучшее, что он мог сделать. Ничего не попишешь, матушка, ведь мы с вами тоже очень похожи. Лучше походить на своего отца, чем совсем на него не походить. Я вам этого не скажу, чтобы не задеть мою жену, которая чтит паклю, заменяющую вам седины. Но вы догадываетесь сами, хотя мы уже привыкли понимать друг друга полувзгляды. Так поспешите же добавить, чтобы охарактеризовать поведение этого малыша, который, увидев вашу шляпу в угла, а не шляпу, начинает громко вопить. Ну и характер у него тоже твой. Если вы хотели меня уязвить, так знаете же, что вы только порадовали меня. Решительно вы разучились пускать стрелы в самое уязвимое место. Очевидно, вы и сами это поняли, заметив нашу мелочевую улыбку, недаром вы стараетесь бить ближе к цели. Хм, надеюсь, вы сможете дать ему приличное воспитание. Судя по вашей обстановке, зарабатываешь ты немного. Её зелёный взгляд перепархивает со стула к столу и обратно, ощупывает некрашенное дерево, задерживается на люстре, представляющей собой простой стеклянный диск, скользит вдоль стены, оклеенных слишком тоненькими обоями, и под конец упирается в паркет, где моли не посчастливится обнаружить ковёр. Нам хватает, шепчет моя жена, уткнув нос в шею своего сына, «Успокойтесь, мама, мы счастливы!» Услышав это слово, которое попахивает благополучной развязкой кинобоевика, услышав слово, которое для нее или ничто, или подчеркивает самую ее смертную неудачу, мадам Ризо сотрясается в приступе тихого смеха. Мадам Ризо вновь прибегает к своему презрительному, своему разящему «вы», «Вы счастливы? Счастливы? А что это значит?» «Это значит, что моя мать несчастлива. Для устрицы жемчужина просто стеснительный нарост. А ты не изменился, мой мальчик. Все еще любишь прихвастнуть. Когда я думаю... «Кем бы ты мог стать и кем ты стал? Я понимаю, что произошло. Счастливый? О, ну тогда хриплый стон, вырвавшийся из самой глубины ее глотки и ее досады, пробивается сквозь брешь ее губ. Мадам Резо уже не говорит, она лает. О, «Ну тогда это конец всему». Значит, лошадка уходила. А за этим следует свиное уханье. Чтай смех. Напрасное старание. Тон явно не тот. Фальшивые режущие уха ноты. Я уже заметил это у Натариуса, и мне начинает казаться, что Бутье более натренирован в юности. Я бы ещё тогда разгадал этот фальшивый звук. В всяком случае, зрительны типичный наёмник. Он с пустым рукавом ощущает последнее оплот в славе. Бедный мой дух. Как будто мы живём на этой земле для того, чтобы коллекционировать всю радость водомрезу теперь уже проповедует. Не будем слушать её разглагольствония. Лучше коллекционировать радости, чем коллекционировать мух. Эту науку я ставлю себе радость единственная область знания, исследованием которой не занимаются учёные-специалисты, она отдана во власть любителям, смешивающим, как правило, радость и удовольствие. Не помню, кажется, одна из новоиспечённых святых изрекла: "Я весьма сожалею, что не взяли шить выводниц их титула девушек для радости. Я не занимаюсь спасением своей души, мне даже не хочется добиваться личного спасения. Мне только удалось чуть приблизиться к небесному пологу, хотя он величиною всего полог над нашей кроватью. Я не собираюсь хвастаться этой случайной удачей. Ещё 2-3 года назад я считал, что вершина наслаждения это узкий знат одному от всеобщей погибели. С тех пор, как появилась Моника, появился мой сын, я не так к этому верил. И той доли, что они оставили мне, из лучшей доли, мне бы хотелось бросить несколько крох льву и шакалу, Марселю и Фреду. чтобы дать им почувствовать вкус счастья. Вы думаете, мама, о том, кем бы я мог стать? Я тоже об этом думаю. Спасибо вам. Вы дали мне случай стать тем, кем бы я никогда не стал, если бы любя вас, полюбил бы всё то, что вы собой представляете к счастью, я вас не любил бы. Я не хочу сказать, что я вас ненавижу. Не будем больше злоупотреблять словами, и особенно нашими дарованиями. Я вас не люблю. Я вас и не ненавижу. Хуже другое. Я вас не чувствую. Я чувствую себя рождённым от неизвестной мне матери, и ничем во мне обязан кроме жизни, как твердит Моника. Однако всё, что вы мне дали, и всё, в чём вы мне отказали, уравновешивается. Разумеется, я отнюдь не прощаю вас, но наши взаимные претензии, наши раздоры кажутся мне теперь ужасно делёкими, слишком личными. Что стоит всё это клохтанье в курятнике по сравнению с чудовищным бредом, который грозит потрясти вселенную? Врождённый порог, порог преимущественно ужасный это способность реагировать лишь на частности. Монолог к монологу рознь. Моя мать по-прежнему кисло-сладко ораторствует. Она без конца тянет летанию афоризмов, позаимствованных из репертуара нашего отца. Впервые я вижу ее столь красноречивой и столь неубедительной в своем красновечии. Она из кожи лезет вон, лишь бы уверить меня в моей нищете и внести. в моей неблагодарности, в моей низости. Неужели ей, которая никогда не находила нужным оправдываться, требуется сейчас самооправдание? Все это похоже на вязкое предвыборное разглагольствование. Может быть, она надеется сразить меня? Если слова «единственное оружие, которым она еще располагает, подобно тому, как они были единственным оружием Се-Ризо при его жизни», мне остается только улыбнуться. Наконец-то мертвый покорил свою вдову. В этой словесной атаке есть что-то безнадежное, что-то глупое. Так, очевидно, сатана искушал Иисуса на горе. Милая старая психимора, ты могла бы причинить мне гораздо больше зла, хотя бы просто дать мне понять, что твой выбор мог быть иным. Неужели ты не знаешь, что ты не знаешь? то я мог бы быть великолепным ублюдком, настоящим кропетом вместо этого младшего лейтенанта, который тебя эксплуатирует и который тебя не любит. А я, я бы сумел обратить тёмь в свою веру. Я бы заставил тебя позабыть, что мы твои дети, принадлежам к двум различным породам, рождённые от нелюбимого мужа и от потерянного возлюбленного. Я сумел бы сделать тебя матерью всех нас, матерью, которая не делает различий. Словно просто матерью. Конечно, я хвастаюсь. Но разве это хвастовство, мамочка? Не лучше брошенной вами заключительной фразы, произнесённой наигранно с цинистическим тоном фразы, которая вам хотелось бы сразить нас как парафианской стрелой и которая верным узвам как бумеранг. Если это тебе, улыбается Ну что ж, будь тем, кем ты, по твоим словам, стал. В конечном счете страшнее всего изменить самому себе. С этими словами она ушла, изменив самой себе. Ушла с пустой сумочкой, прижатой к пустому сердцу. Наперодия она одёрнулась, кричковатая, вся осевшая, чуть ли не дрожащая, как в лихорадке. И впервые она уставилась взглядом в женщину, которая одолела её силой своей молодости. И вот этим ребёнком, будтоку поднятой материнской рукой, уже ничто не сможет вознести мадам Ризо на эту высоту, и особенно то, что поддерживало её в течение 20 лет. Не забуду её взгляда, обнажённого, как нерв, прячущего свою беду под тяжестью век. Не забуду этого высшего силе воли, позволившего ей выскочить на лестницу и злобно хихикать за дверью, прежде чем хлопнуть её изо всех своих сил. В окно я вижу, как она нерешительно удаляется по змеиному изгибаясь. Отсюда сверху Мне кажется, будто она ползет по дну узкой улицы, нескончаемой длинной, такой же длинной, какой будет ее старость. Два черных пера на шляпе, чем-то похожи на два отростка на голове рогатой змеи. Ну что я такое говорю? Символ давно устарел. Иди. Меня больше не интересует твое не слишком хитроумное племя, милейшая змея. С меня вполне достаточно одного кольца — Ты тоже ничем не обязана вашим. Я крепко держу в руках то, чего у тебя нет. Источник моей силы иной. Не она владеет мною, а я ею. Моя сила здесь здоровая, бесхитростная. Мы большой ещенский бог и владычец. передничке, которая пьет мою улыбку <с, <с, с такой жадностью, что хочется крикнуть «Королева пьет! Королева пьет!». Я знаю, сила эта не без изъяна. Я предвижу дни отсутствия, не отсутствия памяти, а отсутствия забвения. В одну из таких минут голос, идущий с этой стороны, шепнет мне, о чем ты думаешь? Я не отвечу, но если вопреки самому себе я вызываю в памяти тебя, о моей юности, я не буду вызывать к тебе больше. Ты не совсем исчезла, но ты очень далеко. как он, та женщина, которая там, в конце улицы, теперь не больше точки, которая борется с порывами ветра и которая как бы уносит с собой зимнюю стужу. Вильнокс, декабрь 1949 года. Август 1950 года.